Три вора. Один мужик вёл в город продавать осла и козу. На козе был бубенчик. Три вора увидали мужика, и один сказал: "Я украду козу, так что мужик и не заметит". Другой вор сказал: "А я из рук у мужика украду осла". Третий сказал: "Нет, не трудно. А я так всё платье с мужика украду". Первый вор подкрался к козе снял с неё бубенчик и появился к хвосту осла, а козу бег по ле. Мужик на повороте оглянулся, увидал, что козы нет, и стал искать. Тогда к нему подошёл второй вор и спросил, чего он ищет. Мужик сказал, что у него украли козу. Второй вор сказал: "Я видел твою козу. Вот сейчас только в этот лес побежал человек с козою. Его можно поймать". Мужик побежал догнать козу и попросил вора подержать осла. В дороге вор увел осла. Когда мужик вернулся из леса и увидел, что и осла его нет, он заплакал и пошел по дороге. На дороге у пруда увидал он, сидит человек и плачет. Мужик спросил, что с ним? Человек сказал, что ему велели отнести в город мешок с золотом и что он сел отдохнуть у пруда, заснул и во сне столкнул мешок в воду. Мужик спросил, отчего он не лезет доставать его? человек сказал: "Я боюсь воды и не умею плавать, но я дам 20 золотых тому, кто достанет мешок". Мужик обрадовался и подумал: "Мне Бог дал счастье за то, что у меня украли козу и осла". Он разделся, полез в воду, но мешка с золотом не нашёл. А когда он вылез из воды, его платье уже не было. Это был третий бор.